Реформы 80-х Пугачёвская война сильно тряхнула Российскую империю. Надо было наводить порядок в государстве, и Екатерина, буквально засучив рукава, взялась за дело. К тому времени относятся очень важные правительственные документы, направленные на стабилизацию жизни в стране. Недаром 80-е годы 18 -го столетия в России историки называют «расцветом политики просвещённого абсолютизма». Материал в этой главе я излагаю, используя труд замечательного историка Николая Ивановича Павленко, Екатерина Великая. Всем рекомендую эту книгу прочитать. Николай Иванович — историк, справилась в интернете, ему 98 лет, а я — только писатель. После кючук Кайнарджейского мира пышно отпраздновали победу в Москве на Ходынском поле но не успели наградить сам народ, который пострадал от войны с турками. Помешал Пугачёв. После казни злодея решили вознаградить участников как войны с турками, так и тех, кто воевал с Пугачёвым. Первым 17 марта 1775 года был выпущен манифест о свободе предпринимательства. Манифест вышел спустя 8 месяцев после заключения мира с турками. В нем говорилось о льготах, предоставленных как непосредственным участникам военных действий, они получали повышение по службе, рядовых не дворян, запрещено было наказывать без суда, так и лицам, которые имели участие в военных трудностях, им уменьшали налоги. Понизили также налоги купцам и мелким ремесленникам, то есть отменили мелкие сборы, существующие с давних времен, поборы с харчевен, трактиров, цирюлин, бань, мелких промыслов и так далее. Особенно интересовали императрицу районы, разоренные Пугачевской войной. Они получали наибольшие льготы. Были также понижены цены на соль, увеличена заработная плата для приписных крестьян, работающих на заводах и фабриках. Манифест поделил людей сословно. Всех жителей, которые занимались торговлей и ремеслом с капиталом менее 500 рублей, назвали «мещанами». Те, которые имели капитал более 500 рублей, отнесли к купцам. Купцы имели три гильдия. Им снизили налог, позднее их освободили от воинской обязанности, но обязали платить за рекрута 300 рублей. Купцам также дали предписание, на какой вид транспорта они имеют право. Купцы первой гильдии имели право ездить в карете, запряженной парой лошадей. Вторая гильдия тоже могла себе позволить конную пару, но вместо кареты обязана была ездить в коляске. Третья гильдия могла запрячь в коляску только одну лошадь. Нам кажется смешной такая подробность, но в XVIII веке на это смотрели иначе. Закон табеля о рангах, принятый еще Петром I, действовал неукоснительно. Гордин пишет чтобы чин был ясно виден издалека и не только днём, но и ночью, пользовались ещё одной опознавательной системой. Первая система — это мундир. Приблизительным, но зато очень крупным наглядным указанием относительно ранга каждого, состоящего на царской службе, был его способ езды по городу, точнее, вид упряжки, что тащила его экипаж. Особы первых двух классов, Генерал-фельдмаршал генерал-аншефы, канцлер и действительные тайные советники, а также обер-гофмейстер, обер-гофмаршал, обер-шенк, обер обер-егермейстер обер обер обер и обер-камергеры двора Ее Величества имели право разъезжать в каретах, запряженных восемью лошадьми, цугом. Следующим трём классам – генерал-поручикам, генерал майором бригадиром тайным, действительным статским и статским советникам, а также придворным, вплоть до камергеров и камер-юнкеров – полагалось 6 лошадей. Военные чины с шестого по восьмой класс именовались штаб-офицерскими. Это были полковники, подполковники и майоры. В штатской службе им соответствовали коллежские советники, надворные советники – и коллежские асессоры. Они могли ездить четвернёй. Младшие офицерские чины, капитаны, поручики, подпоручики, прапорщики, равно как и титулярные советники, коллежские секретари, корабельные секретари, губернские и провинциальные секретари и коллежские регистраторы должны были обходиться парой. Не имевшие табельного чина впрягали в повозку одну лошадь либо ездили верхом. Длинная получилась цитата, но она даёт представление не только о транспорте или чинах, подданных Великой Империи, но и образует как бы второй и третий планы. Подробно жили, что и говорить. И указания купцам, подкреплённые законом, как им следует ездить по городу, не способ принизить сословия, а наоборот, оказать честь. Они теперь тоже на государевой службе. В конце 1775 года Екатерина писала Вольтеру. «Я только что дала моей империи учреждение о губерниях, которое содержит в себе 215 печатных страниц. И, как говорят, ни в чём не уступает наказу. Мне больше нравится первое. Это плод шестимесячной работы, исполненной мной одной». Здесь императрица лукавит. «Рукой сама водила, это правильно, подтверждение есть. Но мыслить и сочинять помогали». Помощники эти были в основном невидимыми. Это были депутаты-дворяне, участвующие в работе в уложенной комиссии, и более поздние авторы, писавшие свои «малые наказы императрицы». Эти авторы были недовольны местными властями, медленный суд, взяточничество, лихаимство и так далее. Распоряжаются всем государевы люди, направленные сверху правительством, а дворяне хотели сами распоряжаться своим уездом. По поручению императрицы, в трех разоренных Пугачевом губерниях произошла чистка среди государевых людей, которые наперед раздражая городских уездных жителей неправосудием и мздоимством. Когда дошло до обороны, чувствуя народную к ним недоверчивость, у них и руки упали, что способствовало бунтовщикам причинять талики злодейства и разорения. На административные должности подбирали новых кандидатов, причем все они должны были быть выбраны из дворян. Учреждение о губерниях — веха в истории России и особенно дворянства. Учреждение перекроило Россию. Из 23 губерний было создано 50. Губернии были поделены на уезды. Грубо говоря, мы и сейчас живем по этим новым земельным выкройкам. Только слово «губерния» заменено на «область» а уезд — на район. Менялись, конечно, границы и очертания, но основу заложила Екатерина II. Так, из одной московской губернии было образовано целых шесть — Московская, Калужская, Тульская, Ярославская, Владимирская, Костромская. Екатерина упразднила манифест своего мужа о вольности дворянства, но в головах у людей он остался. Дворянство воспользовалось правом брать отставку от службы и осело в деревнях на своих землях. Они жаждали деятельности и реальной власти. Перекраивая Россию, Екатерина основывалась на количестве населения. 300-400 тысяч — губерния, 20-30 — уезд. Во главе губернии стоял губернатор, но и над ним был начальник, наместник или генерал-губернатор. Наместнику подчинялись две или три губерния. Павленко. Во время проведения областной реформы было объявлено 215 новых городов, Значительная часть их по внешнему облику и по роду занятий населения напоминала скорее деревню, чем город. Так, например, в Звенигороде купечество никаких ремёсел и промыслов не имеет, кроме земледелия, и то в небольшом количестве. В обязанности наставника входило наблюдение за исполнением законов. Ему подчинялась полиция и даже полевые войска, если они стояли на означенной территории. Он следил также за сбором податей и набором рекрутов. Появились новые учреждения, например, приказ общественного презрения. Презирали за школами, больницами, богодельнями, сиротскими домами и за домами душевнобольных. Денег, приказу, государство давало немного, уповая на меценатов и благотворителей. Появилось такое новшество, как совестный суд. Шесть заседателей, по два от каждого сословия, дворян, горожан и свободных крестьян. Судью назначал наместник. В задачу суда входило примирение сторон, чтоб спокойно, достойно, без проволочек. Если тяжбу не удавалось решить миром, дело отправлялось в обычный суд, более строгий. Совестный суд считал противозаконным держать арестованного в тюрьме более трех суток, если ему не предъявили обвинения. Суд мог отдать арестованного на поруке, но только в том случае, если он не причастен к оскорблению монарха, смертоубийству, измене государству, разбою. Брать на поруке разрешалось только за мелкие имущественные преступления, а также детей. Уездами теперь руководили дворяне. Был создан Нижний земский суд. Заседателей выбирали помещики. Была еще «Нижняя расправа» то ещё название, судившая свободных крестьян. Она не была выборной, председатель суда назначался правительством. В городе всем заведовал городничий комендант. В Москве и Петербурге ту же обязанность исполнял обер полицмейстер Каждые три года дворяне собирались в уездный город и выбирали предводителя дворянства, а также своих представителей в администрацию и суд. Истинно дворянская республика. Но, конечно, все происходило под бдительным присмотром наместника и губернаторов. Перед выборами все знали, кого именно и куда надо выбирать. Карамзин пишет. Никто из людей достойных не хотел быть выбранным в уездные чины или в верхний земской суд. И сие места предоставляли как милостыню дворянам, не имеющим других способов к жизни. Вообще, примечено, что первые выборы в губерниях были и самые лучшие. Тогда ещё не успели рассмотреть всех сих последствий, и намерения монархини произвели всеобщий энтузиазм к добру. Простылся сей жар, когда увидели, что беспристрастия выбирающих и бескорыстия выбранных были равно посмеяны. Дворяне были счастливы и горды, главной их заботой теперь было соорудить в каждом наместничестве монумент в честь императрицы. Собрали на монументы деньги и немалые, но Екатерина распорядилась отдать их на общественные нужды – на больницы и школы. Реформа продолжала работу более десяти лет. Трудно было найти толковых людей не только на верхние чины, но и на должности обычных канцелярских служащих. Но справились. И неплохо. Границы губернии уездов, созданные при Екатерине, сохранились с небольшими изменениями до 1917 года.